В феврале 1914 года Дурново подал царю меморандум об опасностях войны для России. Этот документ, обнаруженный и опубликованный после революции, так точно предсказывает ход грядущих событий, что не будь столь несомненно его происхождение, можно было бы заподозрить позднейшую подделку. По прогнозам Дурново, если военные действия станут складываться неудачно, Социальная революция в самых крайних ее проявлениях у нас неизбежна. И начнется эта революция, по его мнению, с того, что все слои общества станут винить в неудачах правительства. Думские политики воспользуются жалким положением правительства, чтобы взбудоражить массы. Лояльность армии будет подорвана тем, что на место павших в боях кадровых офицеров придут гражданские новобранцы, у которых не будет ни авторитета, ни желания воспрепятствовать бегству переодетых в солдатскую форму вчерашних крестьян домой, боящихся прозевать раздел земли. В наступившем смятении оппозиционные партии, которые, согласно Дурново, не имеют поддержки в массах, не смогут завладеть властью. И Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой трудно предвидеть. С самого начала военных действий французы беспрестанно призывали русских выступить против Германии. Германское наступление в Бельгии велось на гораздо более широком фронте и гораздо большими силами, чем предполагали французы. И теперь Франция оказалась в очень опасном положении, усугублявшимся тем, что их наступление на германский центр – ключевой момент плана 17 почти не продвигалось. Мобилизация в России закончилась, как и намечалось, в первых числах ноября. Николай Второй, Желал сам повести свою армию в бой, но дал себя переубедить совету министров, ну, по крайней мере, на ближайшее время, вняв доводу, что военные поражения подорвут его престиж. Так как по традиции высшее командование армии вручалось члену царской фамилии, учитывая почти все самодержавные права, которыми наделяется главнокомандующий в зоне военных действий, этот пост занял дядя царя. Великий князь Николай Николаевич. Его назначение было воспринято с некоторым удивлением, так как хотя он и обучался в Академии Генерального штаба и пользовался популярностью у военных, но в разработке стратегических планов не участвовал. И тем не менее, в данных обстоятельствах это был без сомнения лучший выбор. Николай Николаевич, один из немногих членов царской семьи, к кому общественное мнение было благосклонно, в обществе полагали, что именно он убедил царя подписать Октябрьский манифест. Но его популярность снискала ему и врагов при дворе, и прежде всего в лице самой императрицы, видевшей в нем претендента на престол. По соглашению с Францией Россия развернула на северо-западе две армии. Первая армия под командованием генерала Пауля Георга Карловича фон Ренненкампфа, балтийского немца, располагалась на территории Виленского военного округа. Вторая армия под командованием генерала Самсонова стояла под Варшавой. Ренненкамп участвовал в русско-японской войне в качестве командира дивизии и никогда не командовал более крупным воинским соединением. У Самсонова вообще не было боевого опыта. Относительно стратегических планов России, источники не дают четкой картины, однако, судя по ходу проведения операций, можно предположить, что первоначально планировалось одновременное наступление войны на Германию и Австрию в направлении Берлина и Вены. По мнению историка, исследовавшего архивные материалы, Россия изменила свои планы в последнюю минуту по настоянию французов с тем, чтобы развернуть немедленное наступление против немцев в Восточной Пруссии наспех организованная восточно-прусская кампания должна была предотвратить угрозу флангового обхода русских войск, продвигающихся на запад в Польше и Галиции. Согласно новому стратегическому плану, первая армия должна была вторгнуться в Восточную Пруссию с востока и блокировать основную массу развернутых там немецких войск, в то время как вторая армия, действующая с юга, в направлении Аленштейна, должна отрезать их от Германии. Выполнив эту задачу, Рененкамфу и Самсонову следовало, соединив свои силы, повести наступление на Берлин. Обе русские армии имели существенный численный перевес в полтора раза. Превосходство это, однако, скрадывалось тем обстоятельствам что местность, на которой предстояло вести боевые действия, край лесов и озер, была более приспособлена для оборонительных действий. Россия начала наступление на 14-й день мобилизации, на день раньше, чем было обещано французам. Это был бравый поход в лучших суворовских традициях, о котором начальник штаба армии Самсонова отозвался как об авантюре. Поначалу действия русской армии были весьма успешными. Войска продвигались так стремительно, что передовые части оторвались от материального обеспечения. Не имея времени устанавливать телефонную связь, командиры использовали рации, как правило, не зашифровывая сообщений. Немцы перехватывали эти переговоры и, получая таким образом полную картину диспозиции и передвижения русских войск, весьма умело этим пользовались. Обе русские армии действовали независимо, каждая мечтала о лаврах победителя для себя. Наступление русских вызвало замешательство у немцев. Командующий войсками в Восточной Пруссии генерал Фридрих фон Притвиц впал в панику и стал настаивать на отступлении к западному берегу Вислы, что означало сдачу Восточной Пруссии. В Берлине и Опасались неблагоприятного воздействия такого отступления на моральный дух армии и были немало обеспокоены текущим с востока потоком беженцев, и потому советом притвица не вняли. Его сместили, а на его место поставили отставного 67-летнего генерала Пауля фон Гинденбурга. Гинденбург прибыл на Восточный фронт 23 августа вместе со своим начальником штаба Эрихом Людендорфом. Новое командование сумело возродить поколебленный боевой дух 8 армии и выработать план захвата в мешок армии Самсонова. Самсонов двигался без оглядки в направлении Аленштейна, рассеивая войска среди мазурских болот и теряя связь с частями Рененкамфа, действовавшим под Кёнигсбергом. Рассчитывая на русскую бесшабашность, Людендорф решил пойти на риск. Он втайне снял большинство сил, действовавших против Ренненкамфа, оставив подступы к Кёнигсбергу практически без защиты, и отправил их в щель, образовавшуюся между двумя русскими армиями. В результате армия Самсонова оказалась отрезанной. Если бы Рененкамф осознал, что произошло, Он мог бы, перейдя в наступление, разгромить левый фланг немцев и нанести врагу сокрушительный удар. Но Людендорф, решив рискнуть, понадеялся, что Рененкамф не предпримет решительных действий и не ошибся. 28 августа немцы предприняли контрнаступление против армии Самсонова, зажав ее среди озер и болот. Эта операция, в каком-то смысле самая решительная в Первой мировой войне, была завершена в четыре дня. 31 августа вторая русская армия, или то, что от нее осталось, капитулировала. Русские потеряли убитыми и ранеными 70 тысяч человек, в плен было захвачено 100 тысяч, потери немцев составили лишь 15 тысяч человек. Не вынеся позорного поражения, генерал Самсонов застрелился. Теперь подошла очередь армии Рененкамфа. 9 сентября усилив свои войска свежими частями снятыми с западного фронта генденбург выступил против первой армии русских вынудив ее покинуть восточную пруссию в этой операции русские потеряли еще 60 тысяч человек примечание в начале 1918 года ре оказавший помощь генералу корнилу был схвачен большевиками под таганрогом По сообщениям газет того времени, его жестоко пытали и затем расстреляли. Смотри «Новая жизнь», 1918 год, 4 мая, номер 83-298, страница 3. Поразительным феноменом, сопровождавшим разгром в Восточной Пруссии, была беспечная реакция русской элиты. Такое безразличие, считавшееся в высших аристократических сферах, признаком хорошего тона. Великий князь Николай Николаевич казался ничуть не обескураженным потерей всего за две недели боевых действий целой армии и почти четверти миллиона солдат. Когда французский представитель вставки выразил соболезнование по поводу русских потерь, он ответил, «Мы счастливы принести такие жертвы нашим союзникам». Однако Нокс, пересказавший этот эпизод, считал, что русскими двигало не столько чувство ответственности перед союзниками, сколько безответственности. Они вели себя словно большие бесстрашные дети, которые, не раздумывая, как полусонные, угодили в осиное гнездо. Многие участники событий и историки утверждали, что погибельная для России восточно-прусская кампания была актом высшего самопожертвования, который, вынудив немцев в критический момент снять войска с Западного фронта, сорвал план Шлиффена и дал возможность маршалу Жофру предпринять спасительное для Франции контрнаступление на Марне. Такую оценку событий можно встретить и у немцев, и у французов начальник германского генерального штаба Эрих фон Фалькенгайн полагал, что едва ли можно преувеличить пагубные последствия переброски войск с Западного фронта. Примечание. Давая оценку взглядам Фалькенгайна, следует, однако, помнить, будучи убежденным в том, что Германия может одержать победу только на Западе, он упорно противился наступальным операциям на русском фронте. И его мемуары едва ли можно счесть беспристрастными по отношению к Гинденбургу, который в августе 1916 года сменил его на посту начальника штаба. Мольтке, предшественник Фалькенгайна на посту начальника штаба, и маршал Жофр, возглавлявший французский генеральный штаб, тоже придавали большое значение августовскому наступлению русских войск, как способствовавшему срыву плана Шлиффена. Существует, впрочем, и противоположное мнение, быть может более обоснованное, что провал плана Шлиффена был вызван не столько переводом дивизий на восток, сколько такими факторами, как усталость германских войск, продвигавшихся через Бельгию, перегрузка транспорта и непредвиденное появление английских экспедиционных войск. План Шлиффена, не предусматривавший такого оборота событий, был признан нереалистичным. Генералу Александру фон Клуку Командующему германской первой армией, действовавшей в бельгийской кампании на крайне правом фланге, в чью задачу входило окружить Париж, не оставалось ничего другого, как развернуть свои войска по другой, более короткой оси, которая проходила не севернее, как предполагалось, а южнее французской столицы. Этот маневр, не имевший никакого отношения к сражениям, проходившим в тот момент в Восточной Пруссии, принес спасение Парижу и сделал возможным контрнаступление на Марне. Примечание. Следует также помнить, что Гинденбург и Людендорф разгромили вторую армию русских, не имея подкрепления с Западного фронта. Такое подкрепление прибыло лишь к тому моменту, когда встала задача вытеснить из Восточной Пруссии первую русскую армию. Победа в Восточной Пруссии – обусловила мощный подъем боевого духа германской армии, которая не только нанесла сильный урон русской армии и спасла свое отечество от вторжения, но и сумела с меньшими силами и ценой сравнительно незначительных потерь остановить безудержное движение русских войск. В виде жеста, символизирующего отмщение за поражение, которое у городка Террио, Танненберг пять веков тому назад потерпели от рук литовцев и поляков тевтонские рыцари, немцы нынешнюю победу окрестили битвой при Танненберге. Но на русскую армию это поражение не произвело тягостного впечатления, потому что в какой-то мере горечь поражения скрашивали победы, одержанные над австрийцами. В середине августа русские войска прорвали фронт в Галиции, повергнув австрийцев в беспорядочное отступление. В конце месяца, в то самое время, когда армия Самсонова совершала безудержный бросок, войска Юго-Западного фронта приблизились к столице Галиции, городу Львову, который и заняли 3 сентября. Они захватили пленными 100 тысяч человек и 400 артиллерийских орудий. Всего из строя была выведена треть австрийской армии. Вскоре передовые отряды русской кавалерии перешли Карпаты, производя разведку на Верхнедунайской равнине, в то время как основные силы приблизились к Кракову и угрожали Силезии. Русские победы над австрийцами, представляя угрозу Германии с тыла, несколько омрачили торжество немцев. В начале сентября, внимая просьбам австрийцев, Германское Верховное командование спешно сформировало свежую 9-ю армию, которая под командованием Гинденбурга должна была атаковать Варшаву и угрожать северо-русским силам в Галиции. В последующие 7 месяцев. На Восточном фронте с переменным успехом шли интенсивные бои, не приводившие их к каким-либо знаменательным результатам, так как ни у одной из сторон не было достаточно сил, чтобы одержать решительный перевес. Наступление генденбурга на Варшаву было остановлено благодаря храбрости русских и нерешительности австрийцев. Русские, в свою очередь, оказались не внедриться в Селезию из-за угрозы по флангу с севера, тогда как у Германии недоставало сил заставить их удалиться из Галиции. К концу зимы 1914-1915 годов положение на Восточном фронте вполне стабилизировалось. Именно в это время русские войска стали испытывать недостатки снабжения. Уже в конце 1914 года половина пополнения, прибывающего на фронт, не имела винтовок. В большом сражении вблизи польского города Прасныш в феврале 1915 года русские солдаты бились с немцами буквально голыми руками. Бой шел в условиях, едва ли сравнимых с чем-либо в истории современной войны. Россия, оказавшаяся в крайне стесненном положении из-за нехватки оружия и боеприпасов, не могла экипировать массы обученных и подготовленных солдат и вошло в обыкновение держать на задах боевых действий невооруженные войска, которыми можно было бы заполнять бреши от потерь, воспользовавшись оружием убитых. Под Праснышем люди были брошены на линию огня без винтовок, вооруженные только ножом-штыком в одной руке и гранатой в другой. То есть биться, и биться отчаянно предстояло им в самом тесном бою. Русским необходимо было любой ценой пробраться к позициям неприятеля на расстояние, с которого можно было швырнуть гранату, а затем броситься в рукопашную. Это была война одержимых, вызов всем современным правилам, возвращение к временам первобытных баталий. Русские выиграли эту битву, что позволило остановить наступление немцев на Варшаву. Но их потери в первые пять месяцев были ошеломительны. К декабрю 1914 года потеряно убитыми, ранеными, без вести пропавшими и взятыми в плен, более всего последних, 1 миллион 200 тысяч человек. И среди них большое число обер-офицеров и унтер-офицеров, для которых не было готовой замены. В октябре 1914 года и снова в феврале 1915 в армию было призвано 700 тысяч новобранцев, юношей, которым было чуть больше 20. После четырехнедельной подготовки они были брошены на фронт. Пока еще для резервистов более старшего возраста пора не подошла. Русская армия держала в тылу крупные резервы при этом пользовались весьма дешевым и удобным приемом, обернувшимся, однако, весьма бедственными последствиями. Если какая-то часть призванных резервистов была расквартирована и обучалась в прифронтовой полосе, то большинство добрых три четверти размещались в больших городах, в казармах тех, ныне отправленных на фронт полков, пополнением к которым они были приписаны. Это не вызывало проблем, пока режим был крепок. Но позднее, в начале 1917 года, эти городские резервные гарнизоны, скопища угрюмых ополченцев, стали основным рассадником революционных настроений. После многих месяцев ожесточенных сражений Россия пожелала гарантий, что за принесенные ею жертвы она получит компенсацию. Прежде всего Россия рассчитывала, что ей – Отойдут Константинополь и Черноморские проливы, вожделенные цели ее внешней политики еще с 18 века. Выставить эти требования Россию побудили действия англичан против Турции в галиполе имевшие целью установить морское сообщение с Россией. Казалось бы, можно было только приветствовать эту операцию англичан, способную прорвать блокаду России и поддержать ее, как было обещано. Однако в России обеспокоились относительно замыслов англичан в этом регионе. 4 марта 1915 года, новый стиль, министр иностранных дел Сазонов направил французскому и британскому правительству ноту, в которой Россия в качестве вознаграждения предъявляла свои права на Константинополь и проливы. Союзники вынужденно пошли на эти условия, опасаясь, что Россия может подписать сепаратный мир с Германией и ограничиться военными действиями против Турции. Год спустя в секретном договоре Сайкса, Пико между Францией и Англией относительно раздела Оттаманской империи России отводились помимо уже оговоренных большие территории в Восточной и Северо-Восточной Анатолии. Анализируя ситуацию, сложившуюся на фронтах после трех месяцев сражений, германское верховное командование не видело радужных перспектив для своей армии. Великий стратегический план Шлиффена провалился. Западный фронт стабилизировался, и ни одна из сторон не в силах была добиться существенного перевеса. На скорую победу рассчитывать не приходилось. Для Германии вполне реальной стала опасность ведения затяжной войны на два фронта, чего немецкие генералы так тщательно пытались избежать. Фон Мольтке-младший, начальник генерального штаба с начала войны, уже в первых числах сентября 1914 года пришел к выводу, что война Германией может быть проиграна. Последнюю надежду на победу мог дать выход из войны России. Мольтке выразил мнение, возобладавшее в Германии к концу 1914 года, что развязку нужно искать на Восточном фронте, так как Францию не склонить к миру до тех пор, пока не отступит Россия. Но едва лишь Россия будет разбита, Франция сама запросит мира». «Наше общее военное положение сейчас столь критично», писал он Кайзеру в январе 1915 года, «что лишь полный и окончательный успех на Востоке может спасти его». Дополнительный аргумент в пользу развертывания крупной операции на Востоке состоял в том, что таким образом можно было бы предотвратить выход из войны деморализованной Австрии, грозившей оставить незащищенными перед русским вторжением южные границы Германии. В силу всех этих соображений, Верховное командование Германии в конце 1914 года по настоянию Гинденбурга и Людендорфа Но, вопреки советам Фалькенгайна, решила предпринять в начале весны следующего года массированное наступление на позиции русских войск, чтобы, разгромив их, вынудить Россию запросить мира. Германским войскам на Западе было приказано окопаться. Это положило начало той неподвижной окопной войне, которая возобладала здесь в последующие три года. Слажено с соблюдением строжайшей тайны немцы стали переводить готовые и новосформированные дивизии на восток. До наступления весны они сосредоточили к югу от Кракова в тайне от неприятеля одиннадцатую армию генерала Августа фон Маккензена, состоявшую из десяти пехотных дивизий и одной кавалерийской. В последующие месяцы эта армия была еще более укреплена, а в сентябре 1915 года уже более двух третей немецких дивизий, 65 из 90, были сосредоточены на Восточном фронте. В апреле немцам удалось создать значительный численный перевес и подавляющее преимущество в тяжелой артиллерии – 40 германских орудий против одного русского. Стратегический план – предусматривал захват русских войск в гигантские клещи. Маккензен при поддержке 4-й австрийской армии должен был атаковать русские войска на северо-восток, тогда как германской 12-й армии предписывалось ударить в юго-восточном направлении из Померании. Соединившись, Обе армии должны были взять в кольцо четыре русские армии, а также захватить Варшаву. Русским нечем было ответить на эту угрозу. Войска были обессилены, не хватало тяжелой артиллерии, снарядов оставалось всего на два залпа, плохо было с ружьями и сапогами. Оказавшись в столь плачевном состоянии перед наступлением противника, русские стали искать укрытия в неглубоких окопах, которые, конечно, не могли защитить от тяжелой немецкой артиллерии. Немецкое наступление к полной неожиданности противника началось 15-28 апреля с ураганного артиллерийского огня, не смолкавшего несколько дней. Это был первый столь плотный артобстрел, повторившийся затем с еще большей силой в следующем году при Вердене и на Сомме. Как выразился Бернард Парис, русские были подавлены металлом, который выбивал их из импровизированных окопов. Когда орудия смолкли, германская пехота при поддержке австрийцев ударила по русским и обратила их в бегство на восток. Все это время, как и в течение всей кампании 1915 года, русские продолжали поддерживать радиосвязь в открытую, что, пользуясь мягкой оценкой Фалькенгайна, придавало войне на Востоке более просторный характер, чем на Западе. 9-22 июня немецкие войска отбили Львов и приблизились к Варшаве. Из Польши и Галиции на пораженную русскую публику, ожидавшую в 1915 году решительных действий союзников, одно за другим обваливались сообщения о все новых поражениях. Однако впереди маячили еще худшие беды. По донесениям разведки, германские войска в Померане и Восточной Пруссии готовились к нападению. Действительно, 30 июня, 13 июля 12-я армия немцев двинулась на сближение с наступающей армией Маккензена. Клещи готовы были сомкнуться. Прекрасно представляя себе надвигающуюся опасность, великий князь Николай Николаевич его штаб пребывали в нерешительности. Со стратегической точки зрения не было иного выхода, как немедленно отступить из центральной Польши. Политически, однако, это был наиболее неприятный и даже опасный исход, если учесть впечатление, которое произведет на русское общество такое отступление. В конце концов, стратегические соображения возобладали девятого. 22 июля русские войска начали отступать по всему фронту, оставляя центральную Польшу, но избегая тем самым опасности попасть в приготовленную им ловушку. Польские крепости, с таким трудом возводившиеся и сосредоточившие существенную часть русской тяжелой артиллерии, стали одна за одной сдаваться врагу подчас даже без боя. Немцы... Продолжали продвигаться на восток, встречая на своем пути очень слабое сопротивление. Наступательные операции они приостановили к концу сентября, выровняв к этому времени фронт почти по прямой линии, идущий с севера на юг от Рижского залива до румынской границы. Вся Польша, а также Литва и значительная часть Латвии оказались в их руках. Немцы окончательно отвели от своей территории угрозу, русского вторжения.